Глава двадцать третья. Событие шестьдесят пятое. В нашем лучшем из миров очень много поваров. Комендант крепости Моздок, аж целый полковник Истомин Павел Юрьевич, чуть огонь не открыл из пушек по приближающемуся отряду. Ну и понятно, впереди ехали горцы, так уж получилось, что все гусары потихоньку оказались в хвосте длинной колонны. Сам Моздок уже не в горах, скорее на холмистой равнине. Стоит он на берегу Терека, и им же прикрывается от супостата. Сейчас с появлением Владикавказа и присоединением Грузии это очень оживленная транспортная артерия. Идут и идут караваны в обе стороны, не предвидится боев, но военные бдят. Время от времени кабардинцы налеты на пригород устраивают, рабов получить, торговцев пограбить, но это небольшие отряды, а тут целый войск по местным меркам. Весь гарнизон крепости сейчас меньше 300 человек при сорока крайне устаревших пушках, еще при Петре отлитых. Соизмеримые величины с отрядом Брехта. Панику и подняли, углядев большой отряд черкесов, подъезжающих к крепости. Пришлось Петру Христиановичу срочно ускориться и гусар в первые ряды вывести, а то эти древние пушки уже заряжать начали. Пропустили в крепость неохотно. Места, мол, и так самим не хватает, если бы не генеральское звание Витгенштейна, то и оставили бы за воротами устраивайтесь, как можете, на постоялом дворе с клопами. При этом горцев все одно не пустили внутрь крепости, только гусар. Брехт прикинул гусар, который не офицеры, тоже выгнал. Тут можно кучу болезней подхватить от всяких корей до дизентерии, такая в крепости царила антисанитария. Лучше лагерем, как обычно, стать на открытом воздухе и с местными не общаться. Для офицеров освободили закуток в сарае, что казарм изображал. Глинобитный домик 10 примерно метров на 6 с крышей, крытой соломой и одной общей большой скамьей-лежанкой по периметру. И рядом даже скворечник туалет не построен. У стены ям выкопана. Да, не хотелось бы здесь служить. Или это зависит от тебя? Будь Брехт вместо этого полковника, неужели не организовал бы нормальные условия солдатам, уж подавно офицерам? От выпивки, предложенной хлебосольным хозяином, граф отказался. Какая-то местная чача. Ну его, вот, там сивушных масел куча, потом мучаясь из похмелья и из поноса. Съел изыск. каплуна на вертеле. Оказывается, у полковника личный повар француз. Сбежал после революции, хоть и не дворянин. Но его дело. Петух был вполне себе. Такого повара можно и себе завести. На следующее утро полковник Истомин водил его по крепости и рассказывал об ее устройстве. Сама крепость обнесена земляным валом и рвом, который в протяжении полуокружности своей имеет четыре версты двести сажений. Он и вал укреплен 16 бастионами, в которых расположено 40 орудий разного размера. При крепостном укреплении сделан ретраншемент, который облегает западную часть укрепления. Почти параллельно южная оконечность ретраншемента находится в 400 саженях от городового вала, северная в 150 сажень, которая имеет также четыре бастиона. Между укреплением города и ретраншементом построена горская станица, которую называют Форштадтом. Улицы вон и станицы также укреплены. Число домов 184. Есть 10 магазинов, и рынок ежедневно работает. Павел Юрьевич, я не инспектор и не командир вам. Как вам командование указало, так и несите службу. У меня своя задача. Скажите мне вот что. Понятно, что кабардинцы, ингуши, осетин не любят, да и вас с ними заодно. А как себя чеченцы ведут? Эти на вас не нападают? Пойди их разбери, кто ингуш, а кто чеченец. Стоп. «У вас что, нет осведомителей в окрестных селениях? Ох, понаберут по объявлению. Переводчики с местных языков в крепости есть?» «На ну, что нам? Кто придет, тот и враг?» «Замечательно. Так, и последний вопрос. А то вон наши господа гусары уже на завтрак собираются идти». Брехт указал на махающих руками ему синий гусар, стоящих у ворот крепости, ожидающих только командира. «Земляное масло тут продают у вас на рынке чеченцы? Черное такое, вонючее». «Волно этого добра. Можете к тому же татарину Акимке на рынке подойти. Он лекарь вроде лечит, и вот ему точно чеченцы привозит земляное масло». «Спасибо. Побежал на завтрак. Нет, не уговаривайте, вас стеснять не буду. Командир должен принимать пищу вместе с солдатами. Так Суворов Великий заповедовал. Нужно слушать умных людей. Хотя повар у вас отменный. Продаете?» «Так он», — стушевался полковник. «Да шучу, Павел Юрьевич». «До свидания. Может, и встретимся еще. Чую, война скоро тут грянет. Прямо пороховая бочка под задницей этот Кавказ». Обнялись. И Петр Христианович пошел к своим завтракать. Полевую кухню хоть и загрузили с горой, но получилось всего 65 порций. Так что черкесам о пропитании пришлось самим заботиться, но они особо к русским и не лезли, дичились, пока и обосабливались. Пригрели только шестерых бывших рабов и зубера с родственниками. Эти от каши с мясом не отказались. После завтрака граф приказал отряду готовиться в путь, а сам с Зубером и его братом, мулой недоучившимся, отправился на рынок найти врачевателя, который лечил нефтью. Акимк Татарин, как его обозвал полковник из Томи, нашелся быстро, но толку от этой находки было мало. Да, приезжают с гор люди продают ему земляное масло. Почему его зовут Татарин, сразу ясно. Бритый, налысый индивид с тонкой такой козлиной бородкой, в халате стеганом и тюбетейкой на этой лысой главе «А откуда, как место называется?» — насел на него Брехт. «Переводчик не понадобился, нормальный русский язык не хуже уж всяк разный, чем у императора Александра». «Точно недалеко, верст 30, как-то говорили, что утром выезжают, а вечером уже здесь. А как называется, не помню, вроде говорили, но не запомнил». Брехт сунулся в свою английскую карту. «Нет, именно этого куска не было, только схематичное изображение гор. Белое пятно, даже английские шпионы не могут сюда добраться». Вспоминаю, вообще какие там аулы знаешь? Реку знаю, Сунжа. Вот и хаул стоит на Сунжи или рядом с Сунжей. Выбрать-то будете, Мася? Отлично, раны заживают. А чего, взял Пётр Христианович глиняный кувшинчик. Больше тут делать нечего. Пщель Буздуков нашёл и нанял проводника, который доведёт их отряд до Кумыкского селения Хасава, который уже за территорией Чечни. Хасавюр должно быть, тоже крепость, которую ещё не построили. Событие шестьдесят шестое. «Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь подлинным князем» никола Акиавелли. «Можно и дорогой назвать, можно не называть. Арба с проедет. Кое-где криво проедет, кое-где поддерживает над полевую кухню, чтобы не опрокинулась телега из брички переделанной. Хуже всего то, что она, огруженная продуктами, и перетаскивать ее через булыжники – это квест». Приходится спешиваться гусаром и плечо подставлять. Черкесы в этом подвиге участия не принимают, не мужское дело телеги таскать. Брехт с брички своей слез взгромоздился на орловского жеребца, который прозывается Карим. Ну, конь неплохой, правда, все время с аргамаками местным кусат слезет. Почему ему местные представители его вида, экулус, кабалус, не нравятся, гусарских же жеребцов или кобыл не кусает? Аргамака фоб. Аскер? это имя Эльбуздуков, выслал вперед пару аскеров в разведку и позади отряда арьергард из пар черкесов имеется. Только дорога идет по дну впадины с заросшими лесом склонами и пальнуть, если что, из этих зарослей запросто можно. Это не ущелье. Едут по равнине, почти по равнине. Чуть поднимается местность справа, и холмы время от времени встречаются. Вся надежда на гонца, что отправил сразу из Нальчика сюда Марат кармурзин Должен поведать местным властьимущим, что русский генерал хочет набрать 20 лучших воинов для службы в Санкт-Петербурге в охране самого императора, ну и описание всех стрельб, соревновательных и борьбы с выявлением самых достойных. Пока почетной встречи не видно. На обед встали на берегу небольшого ручья. Вообще такое впечатление, что едешь по совершенно безлюдным местам. За те 15 примерно километров, что проехали, ни одного аула не встретили и ни одного путника или всадника пустыня, хоть и зеленая. До будущей крепости Грозный километров сто. Там-то точно должны быть люди. Как-то засело в голове, откуда-то почерпнута информация, что на месте города Грозный было шесть аулов. В непосредственной близости терек. Слышно, как слева шумит вода, перекатываясь через камни. Терек – это граница, там российские земли, почти спокойно. Бывают набеги, но казаки сами не промах, когда ответный визит нанести – Потому, по рассказам того же коменданта крепости Моздок полковника Истомина, ситуацию можно назвать терпимой. Ну, для Кавказа терпимой. После обеда въехали в первый аул. Дорога делит его пополам. Брехт хотел было к нескольким старикам, что выстроились вдоль дороги или улицы пристать с вопросами, где представители власти и где тут добывают земляное масло. Но общий Эльбуздуков его одернул. Так нельзя. Это Кавказ. Астынь, граф. Все дома или сакли глинобитные, заборы сложные с камней и глины, крыши домов из тростника, пасутся козы, лают собаки. Мирное село. Только людей не видно, кроме этих пятерых, спокойно стоящих у одного из заборов фоксакалов. Полковник Истомина, затем и Пщель Буздуков поведали Брехту неожиданные вещи. Он по наивности считал, что сейчас Чечня, и не отделившись по Катнею Ингушетии, это феодальное общество с князьями и более-менее четкой структурой, как и в Кабарде. Оказалось, что хрена с два. 15 лет назад местный Ленин, он же шейх Мансур, практически полностью уничтожил всех князей. Наверное, Брехт историю Чечни не изучал и говорить за историков не мог. В будущем его сделают предводителем народно-освободительного движения сразу и против захватчиков русских и против местных поработителей князей. Наверное, так и есть. Вот только ленина немецкий генштаб с соратниками привез в Финляндию в опломбированном вагоне и денег дал и дальше помогал. Кем считать Ленина? Борцом за свободу или немецким шпионом? Потомки рассудят. Так и шейх Мансур. Да, поднял восстание, да, перебил почти всех князей. Только делал это на деньги Турции или порта и боролся против русских, чтобы зачистить поляну для турок. В отличие от Ленина проиграл и потому мученик. И правда, умер в плену в России. То ли в Шлиссельбургской крепости помер, то ли на Соловках. По-разному пишут. Это в том восстании не главное, главное, что теперь в Чечне вообще никакой централизованной власти нет. Каждый аул сам по себе. Кое-где остались князья с десятком нукеров, но их власть тоже дальше одного аула не распространяется. Как тут с кем-то о чем-то можно договариваться? В селениях тоже нет централизованной власти. Есть уздения, есть чанка, это не бедные люди, ну типа кулаков, но есть и старейшины. А еще есть муллы, кадии и муфтии. Эти тоже имеют вес в аулах, и тоже не дальше своего аула. А еще чеченцами они себя не называют. Живут тут вайнахи которые только-только стали делиться на ногчей, будущие чеченцы, ингушей и тушинцев, бацой. Это небольшое количество войнахов, что проживают в горной Грузии. Нет здесь и своих денег. В ходу ахча, от тюркского ахче, серебряная монета, которая чеканилась в Османской империи. Есть сомы, тоже из тюркского, изначальное название денежной единицы золотой орды в виде серебряных слитков. Орды давно нет, а слиточки остались, ими пользуются. Есть и пазы, это небольшие серебряные монетки, чеканившиеся в Персии при шахе Аббасе, которые потом стали по такому же образцу чеканить в Грузии. Там их абас называют. А еще в Чечне, пусть будет это название, привык уже к нему, 99% населения это крестьяне, ну, землепашцы и пастухи. Причем про пастухов тоже неверно думал. Овцеводство далеко не главное здесь занятие. Основное – это земледелие. И овец разводят только высоко в горах. И их не больно и много. И население мало. Полковник сказал, что и ста тысяч на всю Чечню не наберется. В последнее время идет повальное переселение горцев с этих самых гор на равнину, сюда на берега рек Терек и Сунжа. Из всего этого Петр христиан сделал вывод, что найти здесь воинов, настоящих для конвоя императора Александра, не удастся крестьяне даже сильный и смелый, даже имеющий ружьё доисторическое, да плохой воин. Дисциплины — это главные войски, а не смелость отдельных бойцов. Ошибся. Нашлись и воины, и князья. Неожиданно причём нашлись. Событие 67 -ое. Бил наугад, попал не в попад. Делал наспех, получилось насмех. Валентин Петрович Рычков. Проехали мимо старейши на тени привет и не пока. Стояли, теребили борды и молча смотрели на отряд разномастный мимо них следующий. Петр Христианович с трудом сдержался, чтобы не спрыгнуть с коня и спросить Бабаев, что не так, где встреча, фанфары, цветы где с девчулями их в тебя кидающими. Но покачивающийся в седле своего вороного красавца Аргамака черкесский князь в черной черкеске сидел и головой чуть покачивал из стороны в сторону, Слепней черной бородой отгоняй, дескать, генерал Ака. Не надо суетиться. Проехали селение с конца в конец. Бедненько. Ни цветущих яблонь с персиками, ни георгинов в полисадниках, да даже самих полисадников. Каменные из крупных камней и глины заборы в человеческий рост и сложные из камней небольшие домики за ними, странной конструкции будто замахнулись на пару этажей, но в процессе энтузиазм выветрился и решили на полутора остановиться. Зачем заборы? Это же сумасшедший труд. Почти крепость в каждый дом. Может, в этом все и дело? Неспокойно. Именно крепости и нужны. Отъехали от аула километров десять решили, что на сегодня хватит, нужно устраиваться на ночлег. Сейчас полевую кухню вперед не вышли, чтобы приехал, а ужин уже готов. Придется ждать час. Остановились в небольшой рощице на берегу Терека. С обеих сторон обработанные участки. Растет пшеница, уже даже колоски начинают пробиваться. Юг, тут после пшеницы спокойно еще и картофель, наверное, вырастить можно. Брехт пошел в рощицу всякие разные нужды справить. И погиб бы там, если бы Пщель Буздуков не приставил к нему негласного телохранителя. Трое товарищей в непонятных круглых шапках появились неожиданно. У одного веревка в руке, а двое с кинжалами. Вот и гадай, то ли в плен собрались захватить, то ли прирезать. Им бы проголосовать сначала. Граф раздумывать не стал, схватился за кобуру, в которой любимый М-19-11 И... Твою ж налево! А кобуры-то нет, а до изобретения кольта еще сотня с лишним лет. Саблю или шпагу Петр Христианович не носил, но если только когда это по этикету положено. И потому там вместо кобуры были ножны с кортиком адмирала Синявина-старшего. Да, кольт был бы полезней. И ведь если сильно захотеть, то один для себя можно сделать. Бертолетова соль есть, хоть примитивные токарные станки, но тоже есть. Нет, не получится. Там и фрезерные станки нужны, и стали специальные. Но вот унитарный патрон с латунной гильзой сделать можно. И пистолет с затвором от берданки. Простенько, но зато возможно. У него, кстати, есть многозарядный пистолет со сменными камерами Так ведь и не удосужился его изучить. Вечно цейтнот. Вернется, нужно будет заняться. Петр Христианович вытянул кортик из ножны, картина левой ладонью поманил к себе горцев. «Велком». Ну, это в первую секунду. С товарищи сбить, а потом как гаркнет во все горло «Ура!» и не побежал никуда, наоборот, на шаг назад отступил и на шаг влево. Теперь горец с оказался на одной линии с самым главным, наверное, бреком приличного роста, выше подельников в высоких армейских сапогах и с багровым шрамом на скуле. но ура должны среагировать гусары. Не должен генерал, орошая кусты, «Ура!» кричать. Но ведь пока сообразят, пока вооружатся, пока добегут через кусты, все же метров на сто сто пятьдесят отошел от лагеря. времени неприлично пройдет, и это время нужно продержаться. горц тоже это понимали. И товарищ со шрамом бросился в атаку. Молча. Жаль, мог бы и крикнуть чего про Аллаха. Был бы дополнительный повод гусарам поторопиться. «Ну, ребята, двойка вашему преподавателю по фехтованию. Кто так атакует? Тем более у тебя не шпага, а кинжал». Этот, с позволения кровопусков, сделал длиннющий выпад вперед с перенесением тяжести на правую ногу. Чуть не на шпагат сел. А где обманные движения, где мастерство, которое не пропьешь? Медленно все, как-то показушно, как в советских фильмах про средние века. Брехт просто развернулся на 90 градусов корпусом и пропустил руку с клинком мимо себя. И сверху по этой руке синявинским корчиком рубанул. Хотел бы убить, просто сунул бы клинок в подставленный бок. Но ему контакт с местными мирные нужны, а не победа в локальной схватке. Как там, нам не дано предугадать, чем смерть чеченца отзовется. Кортик он хоть и длиной полуметра, но все же легкий, руку не отрубил. Так, поранил слегка и заставил горцу вырынить кинжал. И в это время Петр Христианович почувствовал движение за спиной. Мать его за ногу! Граф свалился на бок и, перевернувшись через больное плечо, перекатился на пару метров правее, сразу же вскакивая. Зря плечо опять наджабил. Это был тот самый Аскер, которого Аскер Эльбуздуков к нему для охраны приставил. Видим, не пошел смотреть, как графчик чиры белые снимает. Чуть в сторонке стоял. Но сразу на крик бросился и первым подоспел. «Ура! Живем, брат демонов!» Снова заорал Брехт и кинулся к тому обреку что с веревкой стоял и карими глазами хлопал. Это один против троих непростая схватка, скорее самоубийство. А вот двое против двоих — это уже другой расклад тем более, что это два воина против двух пастухов. Эх поспешил. Пробегая мимо Абрека, что должен сейчас раненую руку баюкать и молиться, граф увидел, что горец молитвой пренебрег и, схватив выроненный кинжал левой рукой, пытается подняться.